Алексеевич нравился и представительной внешностью, плавной речью, благоразумием, а главное положением важного сановника, перед которым многие льстили и унижались в надежде получить протекцию и тепленькое местечко. В глазах Людмилы это окружало его известным ореолом, и, потерпев поражение в своем первом чувстве, она думала, что сумеет забыться в объятиях мужа. Однако после первых же дней брака она поняла свое заблуждение. Страсть мужа не нашла отклика в ее душе. И чем он становился нежнее, тем более образ другого наполнял ее — коварно шепча, что все ласки и сердечные излияния могли бы быть произносимы любимыми устами. Тогда Людмила бросилась в светскую жизнь и отчасти забылась. Хорошенькая, остроумная, она быстро составила около себя круг поклонников, но тот, которого она жаждала, не примкнул к нему. Барон фон Ренгольм в это время уже начал ухаживать за Натой Торгушиной. Людмиле скоро надоела светская жизнь, и она вновь замкнулась у себя, со страстью предаваясь чтению. Помолвка барона нанесла ей чувствительный удар. она на три недели пролежала в постели и с тех пор стала избегать встречи с ним. Впрочем, фон Ренгольм и не баловал своего бывшего опекуна своими посещениями. Поглощенный любовью к Нате, он не больше раза в месяц наносил ему визит, и то на несколько минут ради приличия, и только в минуту горя вспомнил про него первого. С этого дня и начались... «Тяжелые дни для супругов Рахманиновых». Людмила, подслушавшая разговор своего мужа с бароном, не сдержала крика, когда молодой человек заговорил об отъезде за границу и головой выдала себя этим мужу. Между ними произошла грубая сцена, и Людмила заявила Рахманинову, что не желает больше жить с ним. Рахманинов не пожелал отпустить ее и сумел поколебать ее решимость. Но он жестоко ошибся, вообразив, что Людмила Павловна покорилась своей доле. С виду покорная, она едва осталась одна после описанной нами сцены, мучительно задумалась о возможности выхода. Но не придя ни к какому определенному решению, Взяла лежавший на столе неразрезанный томик какого-то романа и, машинально открыв его, пробежала глазами несколько строк. Тогда у молодой женщины мелькнула страшная мысль убить своего тирана-мужа. Она достала яд и отравила его во время бала, когда он меньше всего мог ожидать этого. Вслух прочла молодая женщина, Рахманинова нервно вздрогнула. «Что это? Указание свыше?» — мелькнула у нее мысль. <звы> Весь остальной день Людмила провела в своем будуаре, отдаваясь преступным, но сладким мечтам. Она видела себя уже свободной, без ненавистного гнета, богатой, так как богатство давало ей возможность всюду следовать за любимым человеком и быть окружённой в его глазах ореолом изящества и роскоши, обязательным, если не необходимым, аксессуаром любви двух молодых прекрасных существ». Вместе с тем роковая фраза из романа продолжала сжечь ее мозг. «Да, он должен умереть», — шептала она как бы в забытие. «Должен. Тогда я буду свободна и богата, ведь завещание сделано им в мою пользу». Он довольно пожил. эти преступные мысли преследовали Людмилу. Страсть, бушевавшая в ее сердце, была сильнее рассудка и отдала всю душу молодой женщины во власть случайно прочитанных двух строк бульварного французского романа. Мысли избавиться от мужа хотя бы путем преступления охватила Людмилу, и она металась в опутавшей ее паутине, не находя выхода и все больше поддаваясь преступной идее. Пришедшая доложить об обеде горничная Маша посмотрела на свою бароню с удивлением. Она никогда не видела ее такой бледной и расстроенной и в столь неподвижной позе с раскрытой книгой на коленях. Она тихонько окликнула ее. «Ваше превосходительство, кушать подано!» А «Что?» — испуганно подняла голову Рахманинова. «Обед, говорю, подан. Пожалуйте, барин вас дожидается». Молодая девушка, не спеша встала, загнула страницу у книги, на которой были напечатаны строки, наведшие ее мысли на преступный путь, и ленивой походкой... Пошла из комнаты. Маша с удивлением следила за ней глазами. Она привыкла, что ее барыня, перед тем, как идти к столу, заставляла ее поправлять волосы, мыла руки. На этот раз она, видимо, забыла свои многолетние привычки. «Что бы это могло значить?» задавала вопрос девушка, любопытная, как все тщериевы. Она внимательно осмотрела комнату, и ее взгляд остановился на книге, положенной ее госпожой на маленький столик. Неужели она так зачиталась? Мелькнула в голове горничной, и она схватила томик романа. Посмотрев заглавие и найдя его интересным, шустрая девушка удобно уселась в только что покинутое барони кресло и приготовилась заняться чтением, как вдруг увидала, что книга не разрезана. Так что же она целый день здесь делала? Задала вопрос Маша и удивленно пожала плечами. Да вот, она загнула и страницу. Маша развернула книгу на том месте, где читала ее госпожа, и сейчас же увидала строки, произведшие целый переворот в душе Рахманиновой, так как последняя в же несколько раз подчеркнула их ногтем. Горничная призадумалась. Утренний рассказ Лакея, затем «Сора господ за завтраком», подслушанная ею в щелку двери, показали ей совсем в другом виде события в этом доме, где она жила с самого дня свадьбы Людмилы Павловны. Она иногда заставала свою бароню в слезах и удивлялась этому. Она считала, что Людмила Павловна должна быть счастливой, так как наивно полагала, что только в богатстве и может быть истинное счастье. Теперь приходилось это мнение переменить. Она узнала тайну, столь похожую на ее, так как сама она любила, любила человека, не обращавшего на нее внимания. Причиной этому было то, что Маша была беспреданницей, и она знала это. Камердинер Андрей «Был очень красивый малый, степенный, непьющий, но постоянно громко высказывал желание найти невесту, по крайней мере с пятью тысячами, необходимыми ему для открытия собственной торговли, о которой он мечтал всю жизнь. Ему много сватали невест, но он выбирал, желая найти не только капитал». ну и, как он выражался, недурненькую мордочку, с которой было бы приятно провести всю жизнь. Однако ему не везло. Все невесты, приходившие ему сколько-нибудь по вкусу, не имели достаточного капитала. А Андрей Александрович Корольков был твердого нрава и решил не отступать от принятого решения взять приданного не менее пяти тысяч. «Маша!» Влюбившаяся в него по уши при первом же знакомстве с трепетом наблюдала за сватоствами, которые он предпринимал Она несказанно радовалась, когда последние расстраивались Питая смутную надежду, что в конце концов судьба может улыбнуться и ей Но она хорошо знала, что это только мечты Ведь у нее было скоплено во время служения в доме Рахманиновых только 500 рублей. А эта сумма была неизмеримо далека от той, что требовал корыстолюбивый жених. Маша во все эти два года своей безнадежной любви только и мечтала о том, чтобы достать денег и сделаться, наконец, женой любимого ей человека. Почуяв скрытую драму в душе своей госпожи, Она тщетно пыталась узнать подробности о ней, рассчитывая, может быть, получить от этого себе выгоду. Но тут ее ожидания не оправдались. Хотя тайна и была, но эта тайна была известна мужу. А следовательно, совершенно не поддавалась шантажу, которым можно было бы заняться. Потерпев здесь поражение, Маша стала искать нового выхода и нашла в двух строках, подчеркнутых неосторожной Рахманиновой. Ум этой девушки был поистине поразителен. Как только ее взор упал на строки романа, как она уже знала и ясно представила себе, над чем, с какими думами провела Людмила Павловна все время от завтрака до обеда. Конечно, она замышляет убить мужа, решила Маша. Вот почему она была так расстроена, когда я вошла звать ее обедать. Тогда она начала соображать, какие выгоды может дать ей сделанное открытие. Во всяком случае, выдавать мне ее не с руки. — рассуждала она. — Пусть себе уберет старого дурака, который лезет со своей противной рожей, расплачиваясь деньгами. Но что же делать мне? Ждать ли событий? Или предложить ей свои услуги? Что дороже будет оплачено? Эти два вопроса требовали серьезного размышления. И Маша начала лихорадочно соображать. Инстинкт подсказывал ей, что она не ошибается насчет мыслей своей барыни, но она не была уверена, что та решится когда-нибудь привести их в исполнение. «Не лучше ли предложить ей свою помощь, то есть слегка подтолкнуть ее?» «Ведь может случиться, что все свершится так шито и крыто, что ей не удастся найти зацепку, при помощи которой можно будет извлечь известную пользу для себя, тогда как если она примет участие, поможет, то ее доля может увеличиться, дойти даже до таких размеров, о которых она не смела и мечтать». Она увидела себя женой любимого человека, лавочницы перед которой все будут снимать шапку, покоренные ее богатством. О, она была уверена, что сумеет хорошо обобрать свою барыню, если только ей удастся войти к ней в доверие и сделаться соучастницей. Теперь решение Маши созрело. Я «Помогу избавиться ей от мужа и получу от нее 10, 15, двадцать тысяч рублей!» Торжествующе думала она. От волнения она не могла даже усидеть на месте и принялась бегать по комнате. В душе у нее все ликовало.